И темные одновременно. Сквозь этот контраст на нее взирали жертвы. Минотавр, Икар, Уран. Их застывшие лица сверкали в воде, будто светящиеся водоросли. Герои мира богов и легенд. Она подумала, или ей это только показалось. «Я умерла». И тут же «Мне это снится». Вода прогнала видение. Приподняла Анаис, перевернула, швырнула на землю. Затем в пенном грохотании проволокла ее по бетонным стыкам. Анаис попыталась понять. Море вдохнуло ее, вытянуло из бункера, потом закинуло на несколько метров выше, на плоскую жесткую поверхность. Крыша базы. Пусть самым грубым способом, но Анаис вырвалась из-за подни. Первая ее мысль была о Фрере. «Где он?» Она шла за ним по мостику, преодолевая ярость волн. Держалась, как могла. Фрер не оборачивался. Он сдержал слово. Мысленно она благодарила его. Туанен следовал за ней, подстерегая своего Орфея, злой гений, жаждущий крови, готовый завершить миф, ожидаемой развязкой. В последний миг Фрер не выдержал. Он взглянул на нее. В памяти отпечатался его потрясенный, отчаянный взгляд, когда он понял, что проиграл. Волна с разбегу ударилась о бетонную перегородку. Пузырьки взорвались в голове она из фейерверком звёзд. Сама не зная, как она оказалась на ногах. Она вновь ощущала своё тело, свою силу, свои конечности. Вода, которая секунду назад была твёрдой, как камень, лужей растекалась у её ног, отступая, исчезая в шуме пены. Она пыталась сориентироваться. Да, она в самом деле стояла на крыше базы для подводных лодок, окружённая высокими бетонными переборками, словно терраса была разделена на отсеки. Видимо, система амортизации при прямом попадании бомб, сооружённая в те времена, когда побережье бомбили союзники. И, как ни странно, между этими блоками росли деревья, всё вместе напоминало заброшенную тюрьму в джунглях. Она пошла вдоль стены, раздвигая ветки, так что куски коры летели ей в лицо. Где убийца? Где-то в этом лабиринте. Руки по-прежнему были стянуты нейлоновым хомутом. Она спотыкалась, пытаясь сохранить равновесие. Вода врезалась в щиколотки с той же силой, что и путы у нее на запястьях. Надо спешить. Отыскать выход, найти лестницу, спуститься на набережную. Вдали море уже собиралось силами для нового удара.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 От края крыши её отделяло каких-то 30 метров, когда волна обрушилась, швырнув её вперёд. Она думала, что перелетит через край, но та же сила оттащила её назад, в исходную точку. Она и задыхалась. Она оказалась игрушкой в могучих руках стихии. Скорчившись, она кое-как замедлила скольжение и сумела поднять голову над водой. «Вольный воздух!» Склеенные губы не давали ей дышать ртом. Она изо всех сил вдохнула через ноздри. Соленые ручьи жгли на соглотку, в ушах шумело, как в раковинах. Во что бы то ни стало, надо добраться до края, прежде чем вернется волна и столкнет ее в пропасть. Игра была острой. Край крыши мог даровать ей спасение и верную смерть. Она пыталась ускорить шаг, но безуспешно. Позади нее нарастал рев, вздымаясь, как театральный занавес. Двадцать метров. Она искала взглядом ступеньки, лестницу, хоть что-нибудь, чтобы спуститься вниз. Десять метров. Грохот следовал за ней по пятам. Вот-вот накатит волна, разбежится и коснется ее. Тогда падение не избежать. Но ее подстерегала другая опасность. Справа от нее возник убийца. Лицо его искажала рваная ухмылка. Он размахивал кремневым топором. Две смерти предстали перед ней. С одной стороны волна и бездна, с другой — убийца и его оружие. Она бросилась на Туанена, головой ударила его в живот, заставив согнуться пополам. Они покатились по крыше. Анаис оказалась быстрее, вскочив, она оценила обе угрозы — накатывающуюся волну и поднимающегося убийцу с Олимпа. Это было как знак, подсознательный зов. Что-то подсказало ей повернуть голову влево.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 но для окончательной победы остаться в живых ей не хватало сил. Последней её мыслью встала линия жизни на мониторе, зелёная, светящаяся и безнадёжно прямая. В глубине барабанных перепонок отчаянно пищал сигнал тревоги, но и он уже удалялся, перекрываемый чёрным шумом океана. Она очнулась от удара в спину. В вспышке озарения поняла, что лестница уходит из-под ног. Сама, не зная как, она извернулась, задвигала руками и вслепую зацепилась за прутья. В следующий миг она повисла над бездной, обливаясь водой, отчаянно размахивая ногами. Море её отвергло, ей удалось нашарить опору. Она чувствовала себя оглушённой, но поразительно обновлённой, омытой, возрождённой. У неё онемели пальцы, подгибались ноги. И всё же она спускалась, что было сил дышать через ноздри, опалённое изнутри солёным пламенем моря. Вниз и снова вниз. Казалось, спуску не будет конца. Она бы неминуемо упала, если бы прутья вдруг не сменились землёй. Сама себе не веря, она зашаталась. Под ногами была суша. Впереди железнодорожные пути —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 Электрические фонари, голоса, приглушённые хлопающими на ветру капюшонами. Один из парней заметил Хамут Колсон, стягивающий её запястье. Указал на него напарнику. Она попыталась что-то сказать, но губы были безнадёжно спаяны. Она подумала о своём герое. Где он? Выжил или сгинул безвозвратно? Мужчины помогли ей подняться... «Надо предупредить их, сказать, чтобы искали Матьяса Фрера, Виктора Януша, Нарцисса, Арно Шаплена, Франсуа Кубела». Но в ее мыслях у него было другое имя. Она хотела его позвать, вернуться назад, спасти его. Она, не переставая, твердила «Орфей! Орфей! Орфей!» Но ни звука не вырывалось из ее запечатанных уст.